Глава сорок в которой мартышка ведет соломенного Губерта и янечку невеличку Мартышка вела соломенного Губерта и Анечку-Невеличку по узкому коридору, в конце которого винтовая лестница поднималась в какую-то круглую башню. И странная же была эта башня. В стенах ее оказалось множество маленьких круглых окошечек, а под каждым окошечком стояла по сундучку. Завидев первый, Анечка решила, что это и есть заветная шкатулка, где спрятана дудка. Однако соломенный губерт сказал, — Ладно уж, прочту вам, что в сундучке. И прочел. — Вот что ест страшилось здешних мест. — Жаль, сундучок заперт, — посетовала Анечка. — Так и быть, отопру его вам, — сказал соломенный губерт и прошептал над сундучком свое заклинание. Тот щелкнул, отворился и из него стало так порошить чем-то похожим на пыль, что Соломину Губерту. анечки и Мартышке все глаза запорошило. — Ой, ну! Страшила пыль ест, протирая глаза, — сказал соломенный Губерт. — Он, вероятно, просто не недотепа, если порошком питается. Видите нас лучше ко второму сундочку. приказал соломенный губерт, мартышки и запел. — У страшилы малой силы, он слабее всех страшил, он нас очень насмешил, всем глаза запорошил. На втором сундучке было написано «Маленькие страшильные ангелы». Из него не порошило в нем летали легкие снежные хлопья, И так сверкали, и так блестели, что Анечка приняла было их за маленький шелковые платьицы. Летающий снег просто заворожил Анечку, и она запела. «Хлопья, хлопья, снежный пух, может, вы из белых мух? Я глядеть на вас люблю, бабу я из вас слеплю. Реют мухи небо звездно, зябко на дворе и поздно. Хлопья, хлопья, прилетайте, и, пожалуйста, не тайте». Когда Анечка допела, по мартышке на щеке покатилась слеза. Мартышка утерла слезу вышитым флажком и заковыляла к третьему сундучку, на котором виднелась надпись «Ураган». Соломенный Губерт, без труда отперев и этот сундучок, сразу же захлопнул его, потому что в сундучке так дуло, выло и свистело и грохотало, что Соломенный Губерт не слышал даже собственного голоса. Мартышка тоже задрожала и задропилась дальше. В конце концов все трое очутились на верхушке башни. Тут Мартышка вскарабкалась к самому высокому окошку, просунула в окошко флажок и привязала его к полосатому шесту. Флажок сразу же зареял и стал трепетать в воздухе, точно язык пламени. Но хорошо... — сказал Соломина Губерт. — Хоть вы, мартышка, и повесили флажок. Однако страшилу мы пока не видели, и я не желаю больше видеть ни еду для страшилы, ни маленьких страшильных ангелов, ни ураган. Учтите, со мной шутки плохи, я желаю видеть страшилу, и все тут. Это было сказано таким строгим тоном, что мартышка завизжалась, съежилась, и шесть на ней встала дыбом. И в тот же момент раздался оглушительный грохот. Все окошки сразу же распахнулись, все сундучки раскрылись, и началось нечто невообразимое. — Что вы натворили? Что же вы опять натворили? — воскликнула Анечка-невеличко и тоже съежилась, потому что вокруг происходило что-то ужасное. Было вьюга, в глаза Анечке летела пыль, в лицо снег, и всю ее хлистало дождем. Между тем Соломина и Гоберт, который хоть и съежился, но при этом не переставал украдкой наблюдать за происходящим, крикнул страшила летит к нам с башни!» «Действительно! С верхушки башни, рокочая и громыхая, что-то летело!» Было оно, словно туча, или словно большая надувная кукла, или словно кусок брезента. Бежим! — шепнула Анечка. И пустилась на утек. — Стойте! — крикнул соломенный губерт. — Стойте, мартышка! — За что вы меня так? — крикнула набегу Анечка. — Это я не вам! Это я мартышке! Если она удерет, как удрали сапожки, мы останемся без проводника. Но мартышка была уж довольно далеко. И соломенный губерт... Тоже бросился бежать, однако не от страшилы, а вдогонку за мартышкой. Это был удивительный бег. Впереди неслась мартышка. За ней мчалась Анечка-невеличка, а за ней мчал соломенный губерт. Вообще-то мартышка не бежала, а катилась кубарем. Анечка тоже не бежала, а летела, потому что стоило ей сделать несколько быстрых шагов, как платье надулось, она взлетела в воздух. Соломина и Губерт, между тем, тоже не бежал, налетел. И случилось-то вот как. Он хотел столкнуться со страшило лицом к лицу и все время оглядывался. Однако лица у Страшилы не оказалось. Страшила все время менялся и колыхался. То он был как туча, то как брезент, то как надувная кукла, но лица своя не показывал. В конце концов он пронесся над Соломиным Губертом, И быстро стал набирать высоту. Соломенный Губерт, однако, успел ухватиться за его угол и, страшила сорвав соломенного Губерта с места, потащил его за собой. Они летели так быстро, что обогнали не только Анечку-невеличку, но даже и Мартышку. На лету соломенный Губерт врезался в какие-то двери. Двери распахнулись, и соломенный Губерт вылетел, на замковый двор. Первое, что он увидел, была карета, безостановочно ездившая вокруг до да около. Страшила с прицепившимся соломенным говертом тоже стала летать вокруг до да около. Пока они летали, Анечка приземлилась, да так мягко даже не поцарапалась, а приземлившись. обнаружила, что держит в руках какую-то шкатулку. Как же эта шкатулка попала к ней? Наверное, взлетая с лестницы, Анечка хваталась за все, что попадалось под руку, и таким образом сорвала шкатулку со стены. Иначе и быть не могло. А раз не могло быть иначе, вероятно, так оно и было. «Анечка, внимательно!» оглядела шкатулку, нашла маленький замочек, быстро отперла его и ужасно обрадовался. В шкатулке оказалась дудка. — Не теряй ни секунды, Анечка задуть дело. Что случилось, когда она задудела? Что же случилось?